0-2 Тошно стало, уже когда вернулся в родную округу. До того держался на стороже, а тут и азарт отпустил, и погони больше опасаться не приходилось. Даже пенящая ненависть потускнела и выцвела, превратилась в глухую злость. В том числе и на себя самого. Надо было как-то иначе поступить. Надо было выкрутиться. А так, ну да, я им всем показал, но что мне с того... Башмаки потерял, картуз посеял, одежду порвал, инструментов и тех лишился. Придется у Луки деньги просить. Пусть и не его собственное, пусть из общего котла, куда побольше многих вкладывался, но просить. Не впервой, конечно, да и куда сильнее иной раз перепадало, но тут одно к одному подобралось. Ровно сглазил кто. Сначала жердяй, потом вздорный, тайнознатец. Вот он-то, чего ко мне привязался, чем я ему помешал, сволочь. Правая нога при каждом шаге взрывалась острой болью. Я старался на нее не наступать. Шел и подволакивал, хромал. Грязь и кровь, натекшую из прокушенной губы и саженных локтей, смыл у попавшейся на пути поилки для лошадей. Но и так постоянно ловил на себе заинтересованные взгляды. Бесило это несказанно. Шагал, уставившись землю. Возвращаться к своим побитой собакой не хотелось, так что свернул в другую сторону и потопал к тетке, которая в столь ранний час не было дома совершенно точно. Из всей родни позволить себе столь вопиющее ничего не делание мог лишь младший из двоюродных братьев. Он-то и был мне нужен. Жила тетка всего-то в трех кварталах отсюда, но пока дошел, дважды опускался перевести дух на лавочке. Поднявшийся над крышами домов солнце жарило немилосердно. После ночного ливня сильно парило. Я обливался потом, кружилась голова, всего ломала, будто навалилась лихоманка. Окно нужной комнаты выходило на улицу. Я без труда забрался на росшую рядом старую яблоню. Уселся на сухой сук и позвал. «Даня!» Послышался какой-то шорох, и ко мне высунулось заспанное лицо двоюродного братца. «Серый?» — удивился он. «Рано ты сегодня! Есть кто дома?» «Не, запрыгивай!» Я перебрался с ветки на подоконник, свесил вниз ноги и усмехнулся. «Ха, дрыхнешь? Шучишь!» — фыркнул Данька. «Алгебру зубрю, До сих пор считать не научился. Подначил я его». «Да там же не только сложение и вычитание, дурья твоя башка!» Возмутился брат и махнул рукой. «А, что с тобой говорить с неучем?» Восьмилетний молец был гордостью семьи. На оплату его обучения шло заработанное не только матерью и отцом, но и старшими братом и сестрой. Очень уж тетке хотелось пристроить ее юное дарование в управу писарем или щитоводом, а то и помощником законника. Я прислушался к ощущениям в отбитой ноге и осторожно слез подоконника в комнату, разделенную на две части ширмой: все мебели, кровати, два сундука, стойка с посудой и стол. У Бога! В гнилом доме и то лучше. На я прожил здесь до 7 лет. А потом нас для этой комнатушки стало слишком много. Вот и предпочел работному дому компанию окрестных босиков. Поначалу было непросто, но он справился. — Ты на урок? — спросил Данька. — Тогда деньгу гони. — Пустой сегодня, — сознался я, — как барабан нога. — Приходи, как заработаешь, — фыркнул малец. «Ухи надеру», — Ухи на пригрозил я. — Папкина жалуюсь, — прозвучало в ответ. Муж тетки работал молотобойцем, и одним ударом пудового кулака мог вогнать по колено в землю любого окрестного босика. Но я лишь рассмеялся. Ха -ха -ха -ха, ох, и взгреет он тебя, о подработке узнав. Сколько монет я тебе за все это время отстегнул, а? Данька помрачнел. Он меня взгреет, даже если узнаю, что я просто с тобой вожусь. Малет вздохнул, поморщился и все же достал доску и мелок. Ладно, подваливай, но в следующий раз грош заплатишь. Слово торжественно пообещал я. Считать я умел и безо всяких занятий. Этим умением в гнилом доме никого было не удивить. Худо-бедно выучился и читать. Больше от скуки до да, желания утереть нос за знайки Даньки. Но то печатные буквы в бульварных листках. А вот затейливая вязь прописных была, особенно поначалу, темным лесом. Разобраться с ней и помогал юный Громотей. Сказать по правде, ни в жизнь бы не стал тратить на эту ерунду время и деньги, когда б не случай. Просто приметил, что наш, отиравшийся у хромой кобылы в ожидании поручений молец, начал первым делом таскать записочки Луке, и лишь после этого относил их адресатам. Читать старший не умел, но всякий раз после этого наведывался к ростовщику Жилычу, грамоте обученному. А непонятные закорючки перерисовать много ума не надо, с таким даже дрессированная мартышка справится. Выходит, полезное дело. Выходит, пригодится, когда сам старшим стану. Правила начертания отдельных букв я давно вызубрил. Путался исключительно с их сочетанием. И Данька битый час писал на доске всякие глупости, а мне приходилось его невозможной каракули разбирать. Когда начала раскалываться голова, я попросил иголку с ниткой. Но если заплаты на коленях выдержали падение на мостовую, то просто за заштопать дыры на локтях не вышло. Пришлось рыться в ремках и подбирать подходящий к моей синей рубахе куски ткани. Данька еще и квасом угостил. Предложил ее сухари, но я отказался. Аппетита не было. Так, мне казалось, пока не распрощался с братцем и не пошел мимо булочной. Пусть аромат в середине дня и шел от нее не утреннему, но живот откровенно подводило. Обычно, возвращаясь в гнилой дом после удачного дня... Я покупал сладкие булки, коржики или вываренные в меду орехи и угощал рыжулю. Ну а сегодня пришлось глотать слюну. Именно поэтому я забрался на крышу, где пережидал хандро и приступы дурного настроения. На севере за болотом виднелись фабричные постройки. Из многочисленных труб к небу там валили клубы черного дыма. А с остальных сторон раскинулась заречная сторона». Да еще далеко на том берегу виднелись особняки холма и, подступавшие к ним, крыши среднего города. Глаза мои на них не смотрели. Я уселся на скате, стянул жилетку и рубаху, закатал штанины. Место удара на правой голени опухло и почернело, но не столь беспокоил синяк, сколько утолщение внутри. Даже при самом осторожном касании оно отзывалось острой болью. Как бы не треснула кость, но это ерунда, заживет. «Вот не успею приподнять ногу, тогда да, беда. Тогда трость непременно бы колено разворотила». «Черти драны! Что потому тому старому выродку пусто было?» Я откинулся на спину и закрыл глаза. Сам не заметил, как задремал. Проснулся уже на закате, когда из пичных труп повсеместно потянулись к небу жиденькие струйки дыма. Болела нога, ломила голову, слегка припекала кожу на лице и груди. «Ну что за день такой? Еще и обгорел!» «Гнилой дом» именовался «Гнилым» отнюдь неспроста. Он таким и был на самом деле – «Гнилым». Когда бы недобротная каменная кладка первого этажа, то давно бы развалился, а не торчал посреди заболоченного пустыря. Окраинные улочки подтопило без малого 10 лет назад, после того, как разлилась запруженная фабричной дамбой Чернушка. Тогда же дом отошел управе. Но покупателя на него не нашлось, а снести не дошли руки – И новыми его жильцами стали малолетние попрошайки и бродяжки. Мы – босики гнилого дома. Из тех самых первых его обитателей сейчас на болоте жили только я, Лука и Рыжуля. Кто-то сгинул, растворившись на темных улочках с речной стороны, кто-то загремел на принудительной работы и обратно уже не вернулся, а с каторги в гнилой дом так и вовсе не вернулся вообще никто. Самые пробивные уходили в местные шайки. Единицам хватало у мая везения устроиться в матросы, подмастерья или служанки. Но таких счастливчиков за все годы не набралось и полного десятка. Сам-то еще этим утром уповал на лучшую долю. И вот оно как вышло. Хромаю, побитым псом в конуру. Миновав соломенный переулок, я вывернул к сараям. А только они остались позади, и под ногами захлюпала сырая земля попетлявший меж кустов и остатков фундамента тропинки, доковылял до затянутой ряской воды. А дальше стеной выросли камыши и замаячила чуть поодаль островерхая крыша. Кочки, тина, осока, ил, лягушки, стрекозы, пиявки, комары. Особо топких мест поначалу не было, и случайный человек мог провалиться в воду разве что по пояс. Но в глубине болота уже ничего не стоило упасть в одну из ям, оставшихся от подвалов давным-давно развалившихся хибар или просевших погребов, завязнуть в трясине или с головой ухнуть в промоину. Вроде и рукой подать, а чужакам не дойти. Изначально гнилой дом был построен на особицу, почти на самом берегу чернушки, и пусть местная детвора чувствовала себя на болоте как дома, так далеко забираться рисковали только самые отчаянные смельчаки. Таких мы били. Я закатал штанины и пошел, особо даже не задумываясь, куда поставить ногу. Это выходило само собой. Несказанно больше волновал предстоящий разговор с Лукой. Шел и гадал, как старший отнесется к просьбе выделить из общего котла деньги на новый короб с инструментом. Заодно прикидывал, кто поддержит меня, а кто начнет ерепениться, и каким образом лучше заткнуть им рты. Сейчас в гнилом доме жило 19 босиков, но большинству еще не исполнилось и 10 лет. «Мнение малышни никого не интересовало». Право голоса имели только Гнет, сивый, хват, Ржуля и я сам. Первые два разве что в рот Лукия не заглядывали. Третий в кулачной шибке стоил их обоих вместе взятых и был сам себе на уме, но я с ним неплохо ладил. Ржуля, хотелось верить, что она меня поддержит, да только как ни крути, все будет зависеть от решения Лукия. Я сплюнул. Мы с Лукой всегда держались друг друга, но чем дальше, тем сложнее получалось находить общий язык. Лука перерос гнилой дом, ему пора было двигаться дальше. Неприятно покоробила мысль, что и сам младший его лишь на два года, что вскоре и мне придется выбирать свой путь. Но привычно прогнал ее и принялся вытирать ноги отряпку на крыльце, ступени которого скрывала мутная вода. Сидевший на карнизе деревянного второго этажа хрип, бросил ковыряться в зубах острой палочкой, и поприветствовал меня. «Здорово, Серый!» «Лука на месте?» — спросил я. «Не, не появлялся еще!» Я испытал что-то вроде облегчения и шагнул через порог. В доме стояла вода. Половые доски давно сгнили, стены затянула плесень, а основание ведущей на второй этаж лестницы почернело и не внушало доверия. Но сколотили ту на совесть, она особо даже не скрипела. А вот наверху было куда уютней. Тесновато разве что, но никто не жаловался. У каждого был свой угол и своя лежанка. Лучше так, чем на улице в полглаза спать и следить, как бы крысы уши не отгрызли. А то и чего похуже не приключилось. Некоторые люди погани крыс, а сюда к нам чужаки не совались. Мы платили оброк бажену и сами обычно на неприятности не нарывались. Обычно нет. Посреди комнаты стоял дубовый стол, брошенный еще прежними хозяевами дома. По нему расставляли миски кроха и плакса. Вокруг носилась мелюзга. криков «Квас! Квас! Лови мышей! А не нас!» Звенело в ушах, но сдержался, и, наткнувшемуся на меня с завязанными глазами цепи, даже под подзатыльника не отвесил. У растопленной плиты кошеварила рыжуля. При виде рыжеволосой девчонки привычно защемило сердце. «Ушел бы с ней из гнилого дома хоть прямо сегодня, только идти было некуда. Пока нет». Словно ощутив на себе взгляд, рыжуля обернулась и улыбнулась. На душе в раз потеплело. Рыжуля была красивая. Красивее всех, кого я только знал или хотя бы просто встречал. На год младше меня, стройная, ловкая, умная. Волосы девчонки отливали расплавленной медью. Глаза блестели зеленью. В округлом лице с чуть вздернутым носом проглядывало что-то кошачье. Обычно я старался принести ей из города какой-нибудь гостиниц. А сейчас лишь виновато развел руками. Рыжуля не расстроилась и подмигнула. Серый, как улов. Не кстати дернул меня гнет, плечистый и невысокий. Не ахти, честно признался я. и вечно сопливые силы тоже проявил любопытство. А короб где? А вот его я уже отшил. Где надо? С чердака высунулась бритая наголо голова хвата. Говорят, ты журдя сегодня гонял? Спросил он. Че так? Да он дурить начал. Видать, солнце голову напекло. Лука придет, расскажу. В окно тут же заглянул наш сидевший на карнизе караульный. «Чапает уже! И с ним приблудыш какой-то!» «Приблудыш? Очень интересно!» Я по шатке приставной лесенке поднялся к люку в потолке и забрался на чердак. Места из-за уклона кровли там оставалось не слишком много. Все пространство получилось разделить лишь на четыре тесных коморки. В мою поместился только гамак и в незапамятные времена найденный на помойке матросский сундук. У Луки, Рыжули и Хвата клетушки были ничуть не просторней. Надолго наверху я задерживаться не стал, только стянул жилетку и кинул ее на гамак. Да еще раз катал штанины. После вернулся обратно в общую комнату. Первым к нам поднялся Лука. Высокие, широкоплечие, каким мне не стать ни через два разделявших нас года, ни даже через пять. Ростом я ему нисколько не уступал, но был тонок в кости и скорее жилистым, нежели мускулистым. Да и в остальном у нас было мало общего. Он темноволосый, круглолицый, упитанный, Я светлорусый и худой. Его уважали и побаивались. Мне зачастую приходилось бить первым только для того, чтобы остаться при своих. Но вот как-то сошлись такие разные. Как-то держались друг друга все эти годы. Связывало нас... многое. А вслед за лукой пожаловал белобрысый паренек. Тот самый, что утром повстречался мне на перекрестке в компании жердяя. И я на миг попросту опешил от неожиданности. Какого черта? Но прежде чем успел открыть рот, Лука кинул на пол свои ботинки, отсолютовал всем разом и объявил. «Яр к нам с пристани перебрался. Теперь вместе дела делать будем». Мелезга восторженно заверещала. «Да иначе и быть не могло. Босяк с самой пристани. С таким и вправду ого-го, какие дела делать можно!» А вот старшие радость проявлять не спешили и глядели на непонятного новичка оценивающе, будто прикидывали, чье место ему по силам занять. Разве что Рыжуля смотрела с откровенным любопытством. Да я размышлял, стоит ли заикаться об утренней встрече или придержать этот козырь в рукаве. Яр перехватил взгляд и глаз не отвел. Еще и улыбнулся нагловато, вынудив меня бросить. «А что, жердяй?» Лавочники, маменькин сынок!» Презрительно скривился паренек. «С таким кашей не сваришь!» Никто под оплеки нашего обмена репликами не понял, но все одобрительно загудели. Лука так и вовсе похлопал приблудыша по спине. Ражуля, что с ужином?» — спросил он, подходя к столу. «Похлебка доходит». Я руселся на табурет и принялся обуваться. Я скользнул напоследок по нему оценивающим взглядом, вновь отметил очень уж добротную одежку и обратился к старшему. «Лука, разговор есть». «Говори», — разрешил тот. «Давай поднимемся», — предложил я. «Брось, тут все свои». Такой ответ меня нисколько не порадовал. Но в любом случае, шило в мешке не утаишь. Так что делать секреты из своей нынешней неудачи я не стал и сказал, как есть. Утром в переплет угодил. Деньги нужны на короб, щетки и ваксу. Лука пристально глянул на меня и задумался. Этим и воспользовался сивой. Сер, ты же говорил, что у тебя все схвачено!» «Всякое случается», — спокойно заметил я, но не тут-то было. «Гнет так и взвился». «Это чего еще? Ты наши денежки из общака на себя тратить собрался?» — завопил он. «С какой стати?» Пасть захлопнет, дурачок. Потребовал я, и только лишь этим не ограничился. Я в общий котел каждый день скидываюсь. «А никаких твоих денег там нет!» «Да, да ты... да я...» Гнёта аж затрясло. И он выставил перед собой руки с растопыренными пальцами. Всеми девятью. «Да я этими самыми пальцами столько карманов обчистил, тебе и не снилось!» Я сплюнул. «Эти твои пальцы нам слишком дорого обходятся. Чуть ли не каждую седмицу у рыночных охранников выкупать приходится. Только они на тебе и зарабатывают, а нам чисто убыток выходит. Врёшь! Посчитаем?» Но тут в перебранку вмешался Лука. «Хватит!» — веско произнёс он, и, хоть голоса не повысил, все мигом притихли. «Серый, об деньгах завтра поговорим». После спросил. «Пыжик не объявлялся?» Я посмотрел на Рыжулю, та покачала головой. «Уже и не объявится, наверное. Который день ни слуху, ни духу». Ого, ушел и не вернулся. Такое случалось и раньше, но до последнего хотелось верить, что все обойдется. Настроение испортилось дальше некуда. Да еще пасть разявил Яр. «А вот я не понял, зачем босику щетки и вакса? Дело босика воровать!» Сверливший меня злобным взглядом гнет, немедленно подакнул. «Вот и я о том же!» А Сивый гаденько рассмеялся. Хе -хе, хе хе серый у нас не ворует. На сером зарок чужого не брать. Над ним вся заречная сторона смеется». «Сивка, нарвешься?» Предупредил я, и пареньку хватило ума заткнуться. Ему, но не яру. «Да глупости эти зароки несусветная. Бабские суеверия. Босяки берут, что хотят». Мелкие слушали его с открытыми ртами. И я со всей отчетливостью понял, что даже вмешательство Луки теперь уже ничего не изменит. Яр на вид малый крепкий и младше меня самое больше на год. Еще из пристани. Такому дай волю мигом подомнет. Не мытьем, так катанем. Поставить на место силы? Рискованно. Все же он с пристани. Но так ли это страшно? Я припомнил, как попятился Яр от ножа и как первым бросился вслед за жердяем. Хотя мяснику до приятели, сыночка, не было ровным счетом никакого дела. Подумал, подумал, да и растянул в презрительной ухмылке губы. А ты, Яр... «Пальцы у тебя все на месте и клейма нет. Ты точно вор? Или на углу у пьяной русалки подрабатывал?» «Матросики таких...» Договорить я не успел. Репутация упомянутого борделя была поскуднее некуда. Яр вмиг ринулся на меня с кулаками. Вот только я и сам не стоял столбом. Парень еще только замахивался, когда я шагнул ему навстречу и со всего маху саданул коленом между ног. Приблудыш скорчился, только и смог что выдавить из себя. «Ой, божечки!» Я растопыренной пятерней небрежно отпихнул его от себя и повернулся к рыжуле. «Так что с похлебкой?» «Уже-уже!» — отозвалась та. «Все готово!» Я двинулся к столу, но меня подергивал за рубаху цыпа. «Он засплистани! указал мальчишка на оскорчившегося от бульяра. «Как так?» Я потрепал его по голове и со смешкой произнес. «Не все на пристани ухари». Затем уже сам спросил Луку. «Ты где этого шута Горохова откопал?» Тот пожал плечами. «Зря ты так, серый. Толковый, малый». Но когда Яр сунулся к столу, а Сивы взмахом ножа его отогнал, Лука и слова не сказал. «Мисок выставили только шесть отнюдь не из-за того, что у нас не было больше посуды. Просто право сесть за стол со старшими надо было еще заслужить». Впрочем, паренек сделал вид, будто ничего не произошло. Извлек из кармана служенный в несколько раз бульварный листок, развернул его и принялся зачитывать в мелюзге заголовки заметок. «Грядет небесный прилив! Звездочеты ждут его в ближайшие дни!» «Так он еще и громотей!» Я искоса глянул на луку и хмыкнул себе под нос. «Ну-ну!»